Глава 33. Свадьбе быть. «Марусь, ты понимаешь?» Марго молча кивнула. «Не понять только что произошедшее было сложно. Принять — куда как сложнее. Круг рода принял ее. Как одну из драконов?» «Немыслимо. Как мать наследников?» Голова шла кругом. «Она не может. Она...» «Послушай, моя дорогая, Маргарита сидела в его кабинете, вжавшись в кресло всем телом, а он нависал, будто туча над морем. Двадцать лет назад один глупый дракон попал в крупную передрягу. Создатель послал ему женщину. Матриарха. Просто женщину. Красивую, умную, идеальную. Только слепой бы не заметил ее совершенства. Дракон же был слеп». Он просто не мог себе позволить эту слабость. Они не могли. «Два идиота! Посмотри на меня, Марусь! Перестань от себя убегать! Прекрати над собой издеваться! Двадцать лет я твержу этой женщине, что люблю!» «Восемнадцать лет и три месяца!» «Девять раз! Уже десять!» «Я люблю тебя, Оркина, Маргарита!» «Больше своей вечной жизни, больше всех ценностей этой вселенной. Что ты хочешь? Что я могу сделать, чтобы простила?» «Выходи за меня, слышишь, Маруся?» «Одиннадцать». Он встал на колени. Огромный, широкий, прекрасный. Смотрел снизу вверх. Не так, как обычно. Не требуя, а умоляя. «Впервые». Можно ли увидеть в глазах вечного, могучего и несокрушимого мольбу, даже слезы и не дрогнуть?» Марго молча пальцами обвела тяжелый его подбородок с решительной ямочкой и поцеловала, спрятавшись за ресницами. «Это... да? Ты меня любишь еще? Ответь, я хочу это слышать!» обхватил горячими ладонями ее лицо, жадно вглядываясь в эти черты, такие любимые, такие родные. «Да, неуемный драконище, да, с первого взгляда и первого вздоха. Конечно же, ты все знаешь. Я? Даже и не мечтал? В первый раз с тех самых пор ты сказала мне... Столько лет ты молчала, скажи, почему?» «Создатель, да все партизаны вселенной! Младенцы перед этой упрямицей! Зачем, Марусенька, солнышко? Вот во имя чего?» Что ответить ему? «Во имя племени Касаток? Она вдруг отчетливо поняла. «Здесь, в этом кресле с этим драконом, сидевшим у ног, это все просто условности. Наследница?» «Глупости. В семье есть толпа толковых родственников». Все дела давно вел ее брат, позволяя Марго заниматься одним только госпиталем. Не было ничего нерешаемого, была только клетка, собственноручно построенная Марго. Дракон все эти годы был прав. Украденные у них годы счастья. Ладон не просто так звался великим и древним. Все эти мысли ее он прочел, ощутив и поняв. Молча снял ее с кресла, ставшую вдруг такой маленькой и уязвимой, посадил на колени, укачивая, как младенца, гладил по волосам, целовал и шептал. «Всё хорошо, моя маленькая, я с тобой. Никому не отдам теперь, слышишь? Вообще никому. Не плачь, любимая». «Двенадцать». «Тринадцать! Как я тебя обожаю! Ты просто не представляешь! Свадьба через неделю!» «Что?» «Быстрее не получится. Твои орки на меня сожрут, хотя я лично могу и сейчас, пока ты не передумала. Да?» Голова закружилась. «Свадьба? У них?» Хотя картина венца рода алмазных все еще стояла перед ее глазами. «Против такого, что скажешь? Подобные ритуалы в современном мире давно стали редкостью. Он свершился, и тут возражать было глупо». Молча прижалась лбом к его плечу, прячась от всех бед этого света в объятиях дракона. Она заслужила кусочек своего персонального счастья. И их счастья. «Люблю тебя. Делай, как знаешь». Ох, Ладон столько лет этого ждал, что все последовавшие события были похожи на взрыв сверхновой. Как давно он продумывал это событие? Каждый шаг, каждый час, каждую минуту? он уже даже не помнил но а сейчас да древний ладон развернулся во всю ширь своего богатого воображения когда люди играют свадьбы часто искренне веря в нерушимость своих брачных клятв это наивно когда же вершится такой ритуал как заключение брака бессмертных мир просто обязан был дрогнуть когда то Еще на заре всех эпох очень юный дракон был прикован нерушимой клятвой к краю этого молодого мира. Место первой его службы и место освобождения. Да, карьеру свою начинал он с должности сторожа яблок. Забавно, пространство и время сделали крутой виток, круг замкнулся... Он свободу свою отдает теперь совершенно осознанно и навеки. И, кстати, пора было решить вопрос своего личного дома. Кардинально и решительно. Холостяцкая квартира на двоих с лучшим другом — не место для новобрачных. Потому, подхватив все еще слегка осоловевшую свою невесту, Лад отправился покупать дом для лифлогов и разговаривать. Древний дракон понял вдруг, что общение с Маргаритой — особенное, изысканное удовольствие, что ему очень хочется обсуждать с ней и их родовое поместье, и все, что в нем будет. Инстинкт гнездования, как это ехидно весьма обозвал старый друг его Лер. А место для проведения ритуала. Он чуть голову не сломал, водя по карте мира дрожащими пальцами. Где? Гора Арарат? Гималайи? «Древний берег Атланта, где получил он когда-то свободу. Теперь это была территория Марокко». Марго лишь смеялась. Говорила, что место в палате интенсивной терапии над кроватью невестки ее вполне очевидно устроило. После долгих сомнений, после ночи бессонной, но страстной, конечно, был выбран Альхон. «Почему?» «Вот не спрашиваете даже Лефлогов. Аргумент невесты». «Я просто там никогда не была, женихом был воспринят с восторгом. Можно подумать, что во всем остальном этом мире она побывать уже как-то успела. Хотя, кто их знает, всех этих бессмертных касаток. «Свадьба драконов, действо древнее и магическое, волшебство в чистом виде». Поговаривали, что именно эти чешуйчатые и были авторами идеи о заключении брака – Кроме самого Ладониса, никто и не помнил уже, что такое драконова свадьба. Скажи он, что весь ритуал — это свист под луной на восток, и все однозначно поверят. Но Лефлок был романтиком, и, оставив невесту обустраиваться в новом доме, рванул на Байкал. Где-то в предгорьях восточных Саян жил еще его старый друг и соратник, великий шаман Шагая Саян, древний, как вся история Горной Азии. За наследником древнего рода Саян был старинный должок, подписанный чистой драконьей кровью. Найти старика было трудно, но ладон был настойчив, и уже вечером следующего дня у самой границы Монголии на островах озера Терехоль могучий дракон выступал в круг приветствий. Старик, белый, как снег января, крепкий, как сам Саян, ничего не спросил. Слов этим великим не было нужно, — Смотрели лишь пару минут, глаза в глаза. Так вечность вглядывалась в бесконечность. Обнялись. Всю ночь стучал бубен, и пламя костра говорило со звездами. Утром дракон ушел, напоследок сказав, тихо шагаю, «Только тебе подвластно соединить небо и воду, последние из рода Саян. Сделай это для нас, и мы в расчете." Старик степенно ему поклонился и растворился в весеннем воздухе, будто снег под лучами позднего марта. А дракон расправил огромные крылья и ушел строго на запад, оставляя рассвет за спиной. Ему нужно было подумать. Промозглая стратосфера великому была не страшна. Вот он уже стал острым облаком, потоком ветра, слоем атмосферы, скользит по часовым поясам, разрезая пространство, как нож. Когда-то, уже больше чем двадцать лет тому как, одна невероятная женщина поставила его на крыло. Его, не летавшего тысячи лет и забывшего счастья полета, А теперь он летит к ней, на крыльях любви и надежды, счастливый, как мальчишка, которого поцеловали впервые. Скользнул прямо в окно, обратившись, поцарапал лодыжку за щелками стеклопакета. «Давно он вот так не смеялся!» Прокрался к ней в спальню. Спящая она была дивно прекрасна. Вот он и дожил, наконец, до момента такого. Вернулся солдат из похода, под бок к благоверной жене. Пусть пока что невесте, желанной, любимой, своей. Прижался всем телом, она прошептала. «Вернулся? Иди сюда, я ждала». Повторять не пришлось. Ну, какой же, скажите, дракон откажется от подобного приглашения? От женщины, которую он ждал столько лет в их с ней доме и в их общей постели? Фантастика.